Глава 32. Поиск друзей. Ровный путь закончился у огромных холмов, похожих на наши. Теперь наступила очередь действовать магом земли. Двое из них, встав рядом, сделали несколько пасов, и в холме появился проход. Я еще ни разу не проникала под землю таким странным способом, и мне было немного страшно. Казалось, что в любой момент или проход сомкнется, или внутренние своды холма обрушатся, или еще что-нибудь случится, и мы все погибнем. Но мы оказались на небольшой деревянной площадке. Вниз шла обычная деревянная лестница, по которой мы спускались достаточно долго. Иногда встречались фонари, артефакты. Но их света с трудом хватало, чтобы разглядеть ступеньки и не скатиться к кубарем. впереди и позади нас тоже спускались люди, и они вели себя настолько уверенно, что я заставила себя расслабиться и не думать о глубине, на которой мы оказались. К тому же не успела я ощутить под ногами твердую утоптанную землю, как выяснилось, что дальше нам придется плыть на пароме по подземной реке. Меня немного потряхивало от переизбытка неизвестности. Я подозревала, что в ином мире будет опасно, но все же рассчитывала на нечто более-менее привычное. А тут и спутники непонятно кто, неясно за кого, и вокруг неизвестно что. Сначала я пыталась запоминать переходы, повороты, приметные места, но потом забросила это бесполезное дело. В подземелье было темно, прохладно, пахло влажной землей и гнилью. Кроме того, нас еще и разделили, вроде бы не специально. Только с моей прогрессирующей паранойей это показалось очень подозрительным. Мы с Раулем оказались на первом пароме, а Патрик — на следующем. Якобы число мест ограничено, так что ни мы к нему, ни он к нам — И незачем скандалить и всех задерживать. Через полчаса встретитесь. «Хорошо, хоть сколько времени мы будем находиться в пути», — сказали. Не смотрели все на меня осуждающе, словно именно я тут всех задерживаю. Главное, я бы даже спрашивать никого не стала. Схватила бы своих лордов за руки, и никто бы нас не разлучил. Но Агата как специально задержала Патрика сначала у лестницы, затем у земляной насыпи. И когда все потянулись на паром, нас с Раулем буквально затащило в общем потоке, как я не вырывалась обратно. Минут через десять после отплытия я подошла к краю парома, повернулась ко всем спиной, вытащила из корсета колоду, достала рыцаря мечей, быстро прошептала. «У нас все хорошо!» и спрятала карты обратно. Стоящий рядом Рауль прикрывал меня от всех остальных, заодно держа в руках мою сумочку. Конечно, правильнее было бы связаться с нашими чуть раньше, на поляне, но тогда я еще очень плохо соображала, а сейчас более-менее успокоилась. Настолько, чтобы не задумываться, сколько часов прошло в нашем мире, спал ли Джордж или нет, успел ли он меня услышать, и, главное, работает ли здесь вообще магическая связь с помощью карт. Не хочу переживать и паниковать. Как-то я не очень люблю замкнутые пространства, признался Рауль, возвращая меня в реальность. Я лишь вздохнула, потому что темнота, пусть даже и прорежаемая светящимися на стенах факелами, а также фонарями на паромах, все равно навевала уныние. Особенно учитывая витающие вокруг ароматы и оказавшегося на другом пароме Патрика. Причем почему-то вместе с Агатой. Я тоже от них не в восторге. Не знаю уж, о чем была эта моя фраза, о замкнутых пространствах или об Алисе и ее двойниках, потому что думала я сейчас именно о вторых, о похожих на подруг детства коллегах, зачем-то прилипших к моему жениху. Кстати, интересно, что Агата имела в виду под словом Коллега. Зато на нашем пароме оказалась знакомая моих родителей, так что я решила скоротать время за разговором с одномерчанкой. Хотя бы выяснить, как ее зовут и почему она выбрала сторону старшей принцессы. Восемь лет в чужом мире это ценный опыт, так что я бы с удовольствием послушала ее историю выживания. Вообще я Люсиена. «Но здесь меня так звал лишь Фредерик», — представилась по моей просьбе женщина, кривя губы в усмешке. «Все остальные зовут Люсеэль. Опять это странная «эль» на конце, как и у Агаты. люди относились к нам со снисходительным пренебрежением, и я временно с этим смирилась. Возможно, позже нам удастся доказать, что они ошибаются, но пока так было даже удобнее». Хотелось верить, что нас просто недооценивают, и пока мы не выяснили враги вокруг нас или условные союзники, это было преимуществом. А как здесь будут звучать наши имена? Попробуем завести обычную, ни к чему не обязывающую беседу. Как тебе больше нравится, Шарлиэль или Латеэль? Рассмеялась леди Люсьена. Твоего друга будут звать... Рауэль, а второго — Патрик. Он, случайно, не сын герцога Краухберна? Уж очень похож. Ну вот его будут звать Патриэль. Хотя я бы посоветовала ему дать понять, что его имя не меняется. Фредерик отказался откликаться на Фредерэля. А никакой корреляции от Пола нет? поинтересовался Рауль. Насколько я помню детские сказки, у эльфов окончания имен как-то зависели от того, мужское это имя или женское. Это когда представляешься длинным родовым именем, тогда используются и окончания, и артикли, чтобы подчеркнуть пол, титул, даже чистоту крови. А у нас с вами всего лишь краткие имена на местный лад. Леди подмигнула и насмешливо надула губы, задрав вверх подбородок, явно передразнивая здешнюю аристократию. Странно, эта женщина была ровесницей моих родителей. Вот только мама с папой старше меня на девяносто с лишним лет. А эта дама всего лет на пятнадцать. То есть она почти моя ровесница. Даже дядя Фредерик ощутимо взрослее, хоть и постарел вместо последних двадцати лет всего на два года но Люсьена прожила здесь всего восемь лет, а в нашем мире прошло восемьдесят. Так, лучше об этом не думать, а то голова болеть начинает. Значит, Краухберн. Леди как-то странно усмехнулась, многозначительно, но потом пояснила. Они оба за мной ухаживали, два герцога. Саутгемберн и Краухберн. Мне больше нравился Фредерик, он был более настойчив, даже получил королевское разрешение на наш брак, и вдруг как помутнение. Мы поссорились, я встретилась со странной старушкой, пообещавшей исполнение всех моих желаний вечную молодость и полную независимость от мужчин. Я ответила «да» и больше ничего не помню. Все было как в тумане, пока не оказалась здесь с Агатой и ее друзьями. А кто такая Агата? Будем копать издалека, главное, в верном направлении. В нашем мире ее бы назвали следователем. Она работала в местном подобии Министерства правопорядка. Здесь оно называется полицией. А почему работала? Мне очень нужны подробности о той, кто так настойчиво кружит вокруг моего жениха. Из-за конфликта между принцессами начались гонения на всех, у кого в ближайших предках были люди. Жить они тут без нас не могут. Некому поглощать излишки магии. Но и с нами рядом находиться не хотят. Требую, чтобы людей держали где-нибудь отдельно. А ведь хранители порталов люди. Уж не знаю почему, но открывать врата могут только не магические существа. Магически одаренные, но не магические. А вот заряжать как раз наоборот, только кристаллы. «Кто-кто?» — переспросила я. Люсьенна произнесла слово «кристаллы» с ударением на первом слоге. От этого удвоенное звучание буквы «л» сгладилось. И это не из-за того, что леди забыла, как произносить кристаллы правильно. Вопрос о понимании нашего языка местными жителями или что, более вероятно, о понимании нами местного наречия волновал меня почти с самого попадания, и сейчас вполне подходящее время, чтобы его задать. Это такая раса. Не встречала ни одного, но слышала, что это существа, которые живут в камнях, как дриады в деревьях. «А-а-а!» — многозначительно протянула я, переглядываясь с Раулем. Значит, в нашем портальном артефакте не тридцать три феи, слившиеся с турмалинами, а тридцать три кристала? Звучало уже не так страшно. А то от мыслей о тридцати пожертвовавших собой во имя непонятной цели существ у меня просыпалось тоскливое недоумение. Да, поэтому их и хотели вернуть в наш мир — чтобы они снова смогли принять свой второй облик. Они ведь уже много лет мучаются. Плюсьенна произнесла это с жалостью, но у меня тут же активировалась паранойя и чуть не выветрился вопрос про языки. Ненавязчивое упоминание о желании выкрасть наш артефакт, даже с пояснениями, означало, что милая леди прекрасно знала о том, что происходило на холме в нашем мире за сутки до открытия портала. Она могла не догадываться о нападении на Рауля. В это я еще готова поверить. Но про попытку пропихнуть раму в щель эта женщина знала абсолютно точно. И никакие кристаллы, замурованные на тысячу лет в камне, не оправдывают желание забрать себе нашу дверь. Пусть мы ее и не использовали, не знали о ее существовании и не умели открывать. Неважно, это наша дверь. И дядя, кстати, тоже был наш. Вот Люсьена за восемь лет уже, как это правильно говорят про иностранцев, ассимилировалась в мире фей. Так что она скорее враг, чем друг. Но враг который знает довольно много.